Глава шестьдесят Ни ночью, ни утром ответ от Хартли так и не пришел. Так что после завтрака я настояла на том, чтобы вернуться к себе. «Простите, Уайт, но, как я понимаю, Дэйну Хартли не до меня. Я благодарна вам за помощь, но нам пора». «Дэйна Хартли, прошу вас, не торопитесь с выводами, и настаиваю на том, чтобы вы остались. С нами ничего не случится». «А если вы переживаете, вы можете осмотреть поляну и близлежащие деревья, чтобы убедиться, что тот незнакомец не поджидает нас в кустах». Я не хотела язвить, но молчание Хартли почему-то сильно меня задело. То он лез ко мне с подарками и вообще не соблюдал никаких границ, то вдруг пропал и даже не отреагировал на вполне реальную опасность. Видимо, разочаровался в своей жене после неловкого ужина, ну и хаос с ним. Но мне все равно было неспокойно на душе». Так что я тихо порадовалась, когда Уайт и правда прошелся по поляне и осмотрелся. Дворецкий помог нам перенести обратно в дом все, что приносил вчера по моей просьбе. Так что я уже к обеду закончила со штанами для Федора, и она тут же в них облачилась. «Я буду во дворе!» Федора взяла небольшую тяпку, отмытые круглые камушки, которые она набирала для клумбы, и садовую лопатку. И распихала все по своим безразмерным карманам, на которых так настаивала. Я проводила ее до крыльца и оставила дверь открытой. Появление незнакомца не давало мне покоя, так что я хотела быть уверенной, что в случае опасности Федора сможет быстро забежать в дом. Вернувшись в мастерскую, выглянула в окно, чтобы убедиться, что Федора на месте. И невольно улыбнулась, увидев, что возле нее стоит сын Мэрион Келли. Тихонько открыла окно и навострила уши. Голос у парнишки был звонким, да они оба и не пытались говорить тихо. «Никуда я не уйду!» Я пропустила начало их спора и услышала только, как Дэйв возражает Федоре. «Тот дракон до сих пор может быть поблизости. И без тебя справимся с драконом». Федора демонстративно отвернулась от парня и стала выкапывать бороздку вокруг каменной розы. «Сейчас загадаю желание, и никаких драконов здесь больше не появится». «Ты что, как маленькая, веришь, что эта роза исполняет желание?» «А вот и исполняет!» Федька отбросила лопатку в сторону и... И вытянула вперед руку. С ее ладони вверх взымыл сгусток света, и я зажала рот ладони, чтобы не рассмеяться при виде Дэйва, который попятился и чуть не свалился на землю. Я загадала магию и получила ее. Ну, ты даешь, восхищенно проговорил Дэйв. Дай-ка я тоже загадаю. Нет, вот свою вырастешь, тогда и загадывай. Если каждый будет магом, у Эмили не останется работы. Федора попыталась закрыть кустик с собой. Но Дейв опустился рядом на колени и что-то тихо произнес. Я не расслышала, что он сказал, только увидела, что Федора вдруг густо покраснела. А потом Дейв чмокнул ее в щеку и поднялся с довольным видом. Сложил руки на груди и замер в паре шагов от Федоры, как верный страж. Убедившись, что моя названная сестренка под защитой, я вернулась за стол мастерской, открыла книгу, прихваченную из дома Хартли, которую начала читать вчера вечером. Это был учебник по зачарованию предметов, написанный куда более простым и понятным языком, чем те, что я нашла в доме бабушки. Идеально подходивший начинающим магам, таким, как я. В груди неожиданно поднялась волна тепла. Не знаю, занимался ли Хартли этим сам или доверил выбор книг и инструментов своим подчиненным, но я была благодарна ему за эту книгу. Сама бы так и пробивалась с большим трудом сквозь дебри заумных слов и абстрактных понятий. Если бы Хартли еще с самого начала относился ко мне как к равной, я, наверное, даже могла бы в него влюбиться. Вот нельзя было сразу быть таким. Пробурчала я, обращаясь к книге. Та, да, конечно же, не ответила, и я продолжила чтение. Заодно сразу практиковалась. Магия слушалась легко, будто Хартли был рядом. Карандаши заострялись под влиянием моего мысленного приказа. Паутинка в углах окон, куда я так и не дотянулась во время уборки, растворилась а арома большого зеркала засияла как новенькая. Если бы этот учебник попался мне раньше, я бы вернула дому первоначальную красоту за каких-то полдня. Эх, Натан Хартли, снова все из-за вас. И я рассмеялась от чувства легкости, которая овладела мной. Теперь я даже не жалела, что не смогла как Виола попасть в академию. Я и без академии могу всему научиться. Хотя, наверное, с хорошим учителем дело пошло бы еще быстрее. Интересно. Харты согласился бы меня учить. Я оборвала сама себя и сделала резкий вдох. Что за странные мысли? А магия словно почуяла слабину и рванула вперед. В кончиках пальцев началось знакомое покалывание, но я не дала силе выплеснуться наружу. Если так пойдет, я могу переусердствовать, и тогда Нетну снова придется сидеть у моей постели и поить меня лекарствами. Боги, что я несу. Я выбежала из мастерской, задыхаясь. Хартли без спроса вошел в мои мысли и отказывался их покидать, будто я забыла, какой он на самом деле эгоистичный, жестокий, черствый. Остановилась на крыльце и оглядела поляну. Федора нигде не было видно. Паники сбежала вниз по низким ступеням, заозиралась. Но когда из-за домика со стороны леса донесся ее смех, а вслед за ним юный мужской голос, я выдохнула с облегчением. Дом за спиной тихонько скрипнул дверью, а в колодце что-то плеснуло, будто успокаивало меня. «Присмотри за ними, хорошо?» Я повернулась к дому. Давно он не подавал признаков жизни. Видимо, у него было только два варианта – или вредничать, или спать. Хотя теперь в ответ на мои слова дом тихо зазвенел стеклами, будто по окнам прошла вибрация. Потом дрожь отозвалась и в самой земле, а вода из колодца выплеснулась на траву. «Нет, это уже не дом». Он сам стонал так, будто надвигался ураганный ветер, а меня едва не сбило с ног магическим давлением.